Первая мировая. Канун революции. Страшное для нашей страны время. И легенда о Балтийском флоте, совершавшем чудеса героизма в неравных боях с германской армией за Монзунд. Легенда об отваге офицеров и почти самоубийственном мужестве простых моряков. Одна из самых сильных, жестких и многогранных книг Валентина Пикуля. Книга, захватывающая с первой страницы и держащая в напряжении до страницы последней. И поныне читатель корабли редко заходит в Монзунт, ищущим просторы и глубины, им нечего делать на этих сумрачных плесах, которые сжаты дюнами осыпающихся в море призрачных островов. Не знаю, как сейчас, а раньше еще можно было через толщу вод разглядеть смутные очертания кораблей, навеки опочивших в глубине. Смерть застала их здесь, и они доблестно погибли во славу грядущего ради нашего дня, читатель. В этом романе некоторые исторические имена я сознательно заменил вымышленными, некоторые же оставил в их точной исторической достоверности. До победы при Монзунде нам, читатель, еще далеко. Сначала мы изведаем всю горечь поражения в Ирбенах.